Как реально и ощутимо это надвинулось тогда и стало теснить, наступать на меня. Я вглядывалась в непротестующее выражение маминого лица и запутывалась все больше. Да разве можно желать, чтобы я вышла замуж, не любя? При мысли о докторе М, как о муже,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 К самому главному испытанию готовилась к разговору с мамой. Дома уединиться было негде. Я позвала ее пойти со мной пройтись. «Мамочка, ты хочешь, чтобы я вышла замуж за доктора?» В глубине души я надеялась, что мама накинется с упреком. «Как ты могла подумать? Ты что, с ума сошла?» Мама не накинулась. С беспредельной усталостью ответила примерно так, как я с а И хотела, раз ты его не любишь, нет, конечно, я хочу, чтобы ты была счастлива. Но я увидела, я поняла, что в маминой некатегоричности надежд и правды неизмеримо больше, чем в уклончивых словах. Она надеялась именно на такое замужество старшей дочери. м а м и н ы м словам я сказала «спасибо», Скрыв, что сумела за ними прочесть, с в о ё н е могу» властно п р о р ы в а л а с ь к жизни. Я его переступить оказалась не в силах». Еще в школе по книге «Занимательная грамматика» я научилась, приблизив текст к уровню глаз с наклоном на 45 градусов, читать суженные, вписанные в круг буквы, написанные таким способом Серебряковым. «Письмо пришло из Крыма. Кроме привета и сообщения о погоде, там не содержалось ничего».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 о л и ц е т в о р я в ш е й абракадабру убитый заяц произвел сверх меры тягостное впечатление. Я не знала, что ему ответить, но расхрабрившаяся мама неожиданно вырвала у меня трубку. «Приглашаю вас на зайчатину», — вырвалась у н е ё к моему удивлению. Все, рассказанное мною о Серебрякове, казалось ей неубедительным, ей захотелось самой составить впечатление о непонятном человеке. Серебряков приехал...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 «Вы говорили дочери, что знали моего мужа, но я вас ни разу не видела», — уже говорила ему мама. ч е т н о было ждать смущения. Серебряков легко и добродушно отвечал. «Ну, мы с ним преимущественно встречались на службе, а у вас я как-то был».